Глава двадцать вторая. Неожиданная задача. — Поттер, уизли. Будьте добры, выслушайте объявление. Возмущенный голос профессора Макгонагал ударом кнута рассек в воздух. Гарри с Роном подпрыгнули, оторвавшись от игры, которую затеяли в самом конце урока «Трансфигурации». Друзья уже сделали, что полагалось, превратили цесарку в морскую свинку, вернули в изначальный вид, и она опять заперта в клетке, стоящей на учительском столе, и они уже списали с доски домашнее задание «Опишите способы, применяемые в трансформациях при межвидовых превращениях». Звонок вот-вот прозвенит, и Гарри с Роном, забыв обо всем, сражались на мечах, игрушечных волшебных палочках, изобретенных Фредом и Джорджем. У Рона в руке жестяной попугай, у Гарри резиновая треска. Поттер и Уизли в кое то веки порадовали нас, наконец-то ведут себя, соответственно, возрасту выговаривала профессор. В этот момент голова трески оторвалась и мягко шлепнулась на пол, попугай Рона секунду назад отсек ее. Объявление касается всех. Приближается святочный бал, традиционная часть турнира трех волшебников. На балу мы должны завязать с нашими гостями дружеские и культурные связи. Бал для старших курсников, начиная с четвертого курса, хотя, конечно, вы имеете право пригласить бального партнера из младших курсов. Лаванда Браун во всеуслышание прыснула, Парути пател ткнула ее в бок, едва сдерживая смех, так что рот перекосился, и обе уставились на Гарри. Профессор Магонагал и бровью не повела. — Вопиющая несправедливость! — обиделся Гарри. Им с Роном только что от нее досталось, хотя ничего такого они не сделали. «Форма одежды прадная», — продолжила Магонагал, — «бал начнется в восемь часов вечера в первый день Рождества в Большом зале, окончание бала в полночь и еще несколько слов». Профессор Магонагал окинула класс выразительным взглядом. — На святочные балы, конечно, приходят с распущенными волосами, — проговорила она с явным неодобрением. Лаванда еще громче хихикнула. На этот раз Гарри понял, что ее рассмешило. Профессор трансфигурации всегда носила тугой пучок на затылке, не позволяла себе ходить распустехой в прямом и переносном смысле. — Это, однако, не значит... Профессор строго оглядел класс, что мы ослабим правила поведения, которые предписаны студентам Хогвартса. Я буду очень, очень недовольна, если кто-нибудь из вас их нарушит. Прозвенел звонок, класс зашумел, заторопился на перемену, прятали учебники в сумки, сумки закидывали через плечо. Профессор Макгонагал, стараясь перекричать шум, попросила Гарри ненадолго задержаться. Решив, что ему предстоит головомойка за обезглавленную треску, Гарри мрачно проследовал к учительскому столу. Подождав, пока весь класс уйдет, профессор Макгонагал сказал Чемпионы, Поттер, и их партнеры... — Какие партнеры? Профессор подозрительно глянул на него, как будто ожидал насмешки. — Партнеры для святочного бала, — сказала она строго... Другими словами, партнеры для танца. У Гарри внутри что-то ёкнуло и оборвалось. Партнеры для танца? Он покраснел до и поспешно прибавил, а я не танцую. Придется. Профессор опять стал сердиться. В Хогвартсе существует традиция. Бал открывают чемпионы в паре с выбранным партнером. Гарри вдруг представил себя в цилиндре и фраке, и его сопровождает девушка вся в оборках и бантиках. Так наряжалась тетя Петунья, собираясь на прием устраиваемой фирмой дяди Вернана. — Я не танцую, — повторил он. — Но такова традиция, — твердо заявила профессор Магонагал. — Ты чемпион Хогвартса? и будешь делать то, что положено его представителям. Так что подумай, пожалуйста, о партнерше. Но я, ты слышал, что я тебе сказала?» — не недопускающим возражения тоном проговорила Макгонагал. Неделю назад Гарри сказал бы, что найти партнера для бала — пустяшное дело. Не чита поединку с драконихой. Но после поединка он согласился бы еще на десять схваток пригласить на бал девушку страшнее ничего не придумаешь. В этом году многие ученики не поехали домой на рождественские каникулы. Он-то, конечно, всегда оставался, не ехать же в самом деле на Тисовую улицу. Но в прежние годы оставшихся можно было по пальцам пересчитать. Нынче из старшекурсников не уехал никто, и все помешаны на святочном бале, по крайней мере, девчонки. Сколько же их в Хогвартсе! Он только теперь это заметил. И все не шептались и хихикали по заколкам замка, давились мешками, если мимо проходил мальчик. А сколько волнений и разговоров о нарядах для предстоящего праздника? И что они ходят все вместе? Спросил Гарри у Рона, увидев стайку девочек, которые поглядывали на Гарри, хихикая. Ну, как тут к одной подойти и пригласить? — А может, оттащить ее в сторону с помощью лассо? — предложил Рон. — А ты уже выбрал, кого заорганить? Гарри не ответил. — Ну, выбрать он выбрал, а пригласить не хватает духу. Джоу на год старше него и такая красивая, да еще играет в квидич. ну, в общем, пользуется огромным успехом. Но Рон, кажется, подозревал, что творится в душе у Гарри. — Знаешь что? — сказал он. — Тебе нечего волноваться. — Ты чемпион. Ты только что победил венгерскую хвосторогу. Спорим, на что хочешь. У тебя от девчонок отбоя не будет. Помня о недавней ссоре, Рон изо всех сил старался подавить прерывающуюся речь. Но самое интересное — Рон оказался прав. На другой же день третья курсница Пуффендуйка в кудряшках, с которой Гарри ни разу и словом не перемолвился, пригласила его на бал. Он был так поражен, что у него непроизвольно вырвалось «нет». Не успел он остановиться и осмыслить происшедшее, девочка, надув губы, отошла, а Рон, Симус и Дин весь урок истории маги над ним подтрунивали. Через день Гарри получил еще два приглашения от второкурсницы и к своему ужасу от пятикурсницы, у которой был такой мощный вид, что он даже испугался. Откажет он ей, а она пошлет его в нокаут. Она хорошенькая, отдал ей должный Рон, перестав смеяться. Она выше меня, на голову. никак не мог прийти в себя Гарри. Только вообрази, как я буду выглядеть с ней в паре. Ему вспомнились слова Гермионы, сказанные про Крама. Он им нравится только потому, что он чемпион. И Гарри часто думал, пошли бы эти девчонки с ним на бал, не будь он чемпионом. А однажды спросил себя, пригласи его Джоу, пришли бы ему на ум эти слова Гермионы. Но в целом, должен был признаться Гарри, несмотря на неотвратимо надвигающийся бал, жизнь его решительно изменилась к лучшему, и причина этому — золотое яйцо, похищенное у хвостороги. Он почти не сталкивался в коридорах с открытым недружелюбием. Скорее всего, этим Гарри обязан Седрику. Не, наверняка он вправил мозги пуффиндуйцам в благодарность за спасительную подсказку. Уменьшилось и число значков с призывом поддержать Дигари. Драко Малфой, конечно, не упустил случая подразнить его выдержками из статьи Риты Скиттер, но они вызывали все меньше смеха. И еще одна радость. Статья о Хагриде в «Пророке» не появилась. Ей мало дела до магических животных. — сказал Хагрид друзьям на последнем уроке осеннего семестра, когда они спросили, как прошло интервью. К их огромному облегчению Хагрид отказался от прямого общения учеников с соплохвостами. Теперь они просто сидели за верстаками, отгороженные от зловредных созданий хижиной Хагрида, и готовили для них свежее кушанье.